Глава 17. «Ну чем же я не принц?» — Фольстав. Вернемся к бражникам, которые полчаса назад с бурным ликованием засвидетельствовали подвиг Оливера в пляске. Последний, какой суждено было совершить бедному шапошнику. А затем буйным гиканьем проводили его поспешное отступление. Нахохотавшись в волю, они пустились дальше в свой веселый путь, забавляясь и озаруя, останавливая и пугая редких прохожих, но, надо признать, никому не нанося существенной обиды, ни телесной, ни нравственной. Наконец, устав слоняться, их главарь дал знак своим затейникам обступить его тесным кольцом. «Вы видите в нашем лице, мои храбрые сотоварищи и мудрые советники», — сказал он, — «истинного короля Шотландии, достойного держать власть в своих руках. Мы правим в те часы, когда ходит в круговую чаша и становится ласковей красота, когда бесчинство бодрствует, а степенность храпит на соломенном тюфяке». Мы предоставляем нашему наместнику, королю Роберту, скучную задачу обуздывать честолюбивую знать, ублаготворять жадное духовенство, приводить в повиновение диких горцев и улаживать кровавую вражду. Итак, как наша власть есть власть радости и наслаждения, «Нам пристало поспешно двинуть наши силы на спасение тех наших верных вассалов, кто по зло счастью захвачен в плен черной заботой и болезнью, именуемой ипохондрией». Речь идет в первую очередь о сэре Джонни, в просторечии Реморни. Мы не встречали его со времени побоища на Кэрфью-стрит, и хотя нам известно, что он был ранен в этом деле, Мы не видим причины, почему не может он должным образом оказать нам почет и повиновение. Эй, глашатый ордена тыквенной бутыли, звал ли ты по всей форме сэра Джона принять участие в вечернем пиршестве? Звал, милорд. А сообщил ты ему, что мы отсрочим для него на эту ночь приговор об изгнании, бы можно было нам, коль скоро вынесла высшая власть такое постановление, хотя бы весело отпраздновать проводы старого друга». «Так я и доложил, милорд», — ответил шутейный Герольд. «И он не написал в ответ ни строчки. Он столь похваляющийся своей великой ученостью». Сэр Джон лежал в постели, милорд, и меня к нему не допустили. Как мне передавали, он прожил эти дни в строгом уединении, пряча свои синяки и удрученный немилостью вашего высочества, да и не решаясь показаться на улицах после того, как едва унес ноги от горожан, когда те загнали его с двумя слугами в доминиканский монастырь. Слуг он отослал в Файв, пока они тут не наговорили лишнего. — Что ж, не глупо сказал принц, который, как нам не нужно разъяснять догадливому читателю, мог называться так не только лишь по праву шутовского коронования. Он поступил разумно, убрав подальше своих болтливых сподвижников. Но в том, что сэр Джон не присутствует на нашем торжественном празднестве, указ о котором был нами заблаговременно издан, я усматриваю прямой мятеж, и отречения от своего суверена. Однако, если рыцарь и в самом деле в плену болезни и печали, мы должны лично проведать его, ибо нет лучшего лекарства от этих скорбей, нежели наше присутствие и нежный поцелуй тыквенной бутыли. «Пошли, царедворцы, певцы и телохранители наши и сподвижники!» Поднимите ввысь великую эмблему нашего достоинства. Выше, говорю я, наши тыквы, и пусть в носители этих сосудов, наполняющих чаши кровью своих жил, будут избраны самые трезвые из моих весельчаков. Их ноша тяжела и драгоценна, они, хоть это в наших глазах не порог, покачиваются, Испотыкаются больше, чем желательно. Итак, вперед, господа, а министрелям запеть самую дерзкую, самую радостную песню.